Иногда днём, отправляясь по делам, он приглашал Скарлетт прокатиться с ним в кабриолете. Ему было весело с ней, ибо она задавала уйму глупых вопросов. Как истинная женщина, без всякого осуждения говорил он себе. Он, само собой, смеялся над её неосведомлённостью в делах, и она тоже смеялась и говорила. «Ну не можете же вы рассчитывать, чтобы такая глупая женщина, как я,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 Через два дня она получила от уила коротенькую записку которую всюду носила с собой и читала и перечитывала со все возрастающей радостью уил писал что налог они уплатили и джоннас уилкерстон узнав об этом вел себя не наилучшим образом но грозить перестал под конец уил весьма лаконично и официально но без каких либо эмоций желал скарля счастья.